12. Никогда не вступайте в сделку с демонами, особенно с принцами Ада. Ложь Мальваги подобна сахару, сладка на вкус, но смертельно опасна, если проглотишь слишком много. Остерегайтесь. Против этой травы существует очень мало противоядий. Заметки из гримуара семьи Декарла. Когда он приблизился, мое сердце забилось сильнее. Казалось, оно стучит так же громко, как бьются волны, набегающие на скалы внизу. Он задержался на одно лишнее мгновение, прежде чем отойти, как будто мог слышать мой пульс и наслаждаться его ритмом, возможно, напоминавшим ему боевые барабаны и рождавшим в нем желание вступить в битву. По крайней мере, мне так показалось. Внутри всколыхнулось слишком много эмоций. Принимать решение стало особенно сложно. Возможная сделка моей сестры с его братом, предложенная мне гневом соглашение на крови, Какая странная и неправдоподобная ночь. За такой короткий промежуток времени мне пришлось заставить свое сознание принять не только тот факт, что силы зла существуют, но и то, что один из представителей стоит прямо передо мной и предлагает мне соглашение. «Ну что?» — спросил он. «Принимаешь мои условия?» «Ты не объяснил, почему предлагаешь мне сделку. Так что нет». Он глубоко вздохнул, словно объяснять что-то ведьме было невероятно утомительно согласно условиям защитного заклинания, я должен обеспечить твою безопасность. Оно не позволяет мне причинить тебе вред, но также требует, чтобы я защитил тебя от других. Если мы создадим кровную связь, это даст другим демонам знать, что ты временно принадлежишь к дому гнева. Так что им нельзя убивать или калечить тебя слишком сильно. Как-то так. Ну что, согласна? Приступим. «Не калечить меня слишком сильно — не то же самое, что не калечить меня вообще». Я смотрела на него, поджав губы, но через минуту встряхнула головой и медленно произнесла. «Нет, не думаю, что мне это подходит. Ты связан со мной, пока я тебя не отпущу, и я не планирую вызывать никаких других демонов, так что твоя защита мне не потребуется. Прежде всего, этот круг может удержать меня на три дня, а не до тех пор, пока ты меня не отпустишь. Твое... «Защитное заклинание — другое дело. Оно, к сожалению, вечно». Он повел плечами, что, однако, не помогло ему снять напряжение. «Во-вторых, кровная связь позволит мне почувствовать, если ты будешь в опасности. Без нее я не могу гарантировать тебе защиту. Таким образом, я могу нарушить правила, которые ты создала, произнеся заклинание. Может быть, мой тон давал ему понять, что худшего лжеца я еще не встречала. Но это не важно. Когда время истечет, ты вернешься в ад, а не на рыночную площадь. Кровь полумертого демона была твоим первым заклинанием призыва, не так ли? Он выжидающе смотрел на меня. Я не стала отрицать, и тогда принц вздохнул. Ну, конечно, теперь я связан с абсолютной дилетанткой до конца времен. Сделай нам обоим одолжение, не принимай моё предложение. Не хочу быть твоим сторожевым псом. Я склонила голову на бок. Тебе придется приходить ко мне по первому зову? Не совсем. Но, как я уже сказал, я буду чувствовать, когда ты будешь нуждаться во мне. Почему ты так хочешь меня защитить? Не хочу. Но твое заклятие вынуждает меня. В противном случае у меня могут отнять силы. Так что я просто соблюдаю условия. По крайней мере, хоть один из нас достойно выполняет свой долг. Ну, конечно, если магия вынуждает. Как именно работает защита? Демоны будут чувствовать связь между нами и не смогут навредить тебе. Возможно, это не заставит их всех отказаться от идеи убить тебя, но, по крайней мере, даст время. Они будут знать, что навлекут на себя мой гнев за вмешательство в дела моего дома. Хотя мне и не хотелось это признавать, но идея иметь демона войны в качестве ангела-хранителя представлялась вполне удачной. Мне не нужно доверять ему или любить его, достаточно просто довериться своим инстинктам. Прямо сейчас они подсказывали мне, что он и впрямь не виновен в убийстве сестры. Эта сделка однозначно выгодна для него. Но я найду способ извлечь из нее пользу для себя. А даже если и нет, неважно. Гнев вроде бы не собирался меня убивать. А мне как раз очень важно было остаться в живых, чтобы узнать, что случилось с Виторией. «Прекрасно. Я принимаю твое предложение соглашаясь соглашаюсь на сделку на крови». «Добровольно?» – спросил он. Я кивнула. «Тогда передай мне мой клинок». Я колебалась всего секунду, а демон выглядел довольным впервые с момента его появления в пещере. Я вложила кинжал в его протянутую ладонь. Не дав мне времени на раздумье, он сделал надрез на своем пальце и выдавил несколько капель крови. Рана затянулась почти мгновенно. «Мне ведь не придется пить ее, да?» Он бросил быстрый взгляд в мою сторону. «Интересно, какие легенды ты о нас слышала?» легенды о чудовищных извращенцах, пьющих людскую кровь, промямлила я. Должно быть, он расслышал, потому что воздержался от дальнейших расспросов. Ты можешь выпить, если очень любишь это дело. А так достаточно просто смешать мою кровь с твоей. С вызовом глядя на него, я протянула свое кровоточащее запястье, и он прижал палец к моей ране. Мне показалось, что ему неприятно. Я стиснула зубы. Обмениваться кровью с демоном не вписывалось в мои представления об идеальном вечере. Но так получилось. Повторяй за мной. Я, дальше твое полное имя, добровольно принимаю условия сделки на крови с домом гнева на срок шести месяцев. Шесть месяцев? Что за бред? А если мне не нужна твоя защита надолго? Он потер виски. Так что тебе нужно, ведьма? Зачем ты вообще меня вызвала? Чтобы узнать, кто убил мою сестру. «И?» Я заколебалась. Изначально демон был нужен мне, чтобы снять заклятие из дневника сестры. Но теперь я не собиралась рассказывать об этом гневу. По крайней мере, не раньше, чем узнаю, что означали слова Каролины. «И всё. Ты лжешь. «А ты нет?» Он покачал головой. «Связь с тобой не дает мне солгать. Поступить так было бы недостойно». «Ну, конечно». Вырезая сердца врагов, следует всегда беспрекословно соблюдать правила этикета. Я бросила на него оценивающий взгляд. Принимать его слова на веру без всяких доказательств было бы глупо. Если бы не магия защитного заклинания, ты бы напал на меня? Да, если бы мне пришлось. Кажется, эта идея не слишком его пугала. Но, по крайней мере, теперь я знаю, что он действительно не лжет. Я ждала молча. Бабушка говорит, тишина может сказать многое. Конечно, он был демоном войны, но и я кое-что смыслила стратегии. Очень скоро он первым нарушил тишину. «Веришь ты в это или нет, но наша общая цель — найти убийцу твоей сестры. У нас с ним не было общих целей и быть не могло». Ярость вновь закипела во мне, а его скучающий взгляд лишь подогревал мои эмоции. «Почему тебя заботит восстановление справедливости?» «Ни капли не заботит», — ответил он не принимай меня за человека с благородными намерениями. «Если хочешь, чтобы я тебе доверяла после нашей кровавой сделки, или как это у вас называется, мне нужно знать, почему тебя интересует ее убийство». С минуту он помолчал, словно раздумывая, какой информацией может со мной поделиться. «Я хочу остановить убийцу, прежде чем он нанесет новый удар. Сотрудничество с тобой не идеальный вариант для меня, но я сумею обратить эту ситуацию в свою пользу. Мало того, что ты ведьма, так же, как и все жертвы, включая твою сестру, ты еще и связана с самой последней из убитых. Думаю, ты можешь быть полезна в поисках убийцы. Вот почему я хочу чувствовать, когда ты окажешься в опасности и быть способным отвести угрозу. Я открыла рот, но он остановил меня жестом. Больше я не скажу тебе ни слова, пока ты не согласишься на сделку. Гнев не лгал, больше он не скажет мне ни слова. Я должна была добровольно принять это решение, но никакого другого выбора у меня не было. Я подумала о сестре, она бы сделала то же самое на моем месте. Глубоко вздохнув, я произнесла: Ты расскажешь мне о том, что произошло между моей сестрой и твоим братом. Поделюсь всей необходимой информацией. Хитрый демон. Вся необходимая информация вовсе не то же самое, что вся информация. Я посмотрела на него стараясь разобраться с чувствами, бурлящими внутри. Он утверждал, что кровная связь была необходимой частью защитного заклинания, которое я произнесла. Но кто знает, что еще может всплыть? Я подумала о возможной связи между нами. Он сказал, что будет знать, если я окажусь в опасности. Но в то же время ему всегда будет известно, где я нахожусь. И это не очень хорошо. Может, у демонов есть свои правила и этикет, но мне об этом ничего не известно. Ответь еще на один вопрос. Попросила я. Кроме лжи. Что еще запрещено демонам в таких случаях? Он помедлил секунду, прежде чем ответить. Мы не можем войти в человеческое жилище без приглашения. Нам разрешено использовать свои силы, но не для причинения прямого физического вреда. И, будучи призванными в этот мир, мы не можем покинуть его, пока нас не отпустят. Если я отменю твое приглашение прямо сейчас, тебе придется исчезнуть отсюда. Да так мы заключаем сделку он выглядел беззаботным и расслабленным, но взгляд его оставался пристальным и сфокусированным. он очень хотел чтобы я согласилась, а мне снова вспомнились все истории которые бабушка рассказывала нам в детстве силам зла доверять нельзя. гнев не зря носил свое имя как бы мне хотелось быть такой же смелой как моя близняшка, но я всего лишь я и этого не изменить нет принц гнев «Я не приму твое предложение».